Ее фигура сбивались в безобразную кучу, откуда вдруг выскакивал обнаженный беспомощный король. Старик же играл божественно. Первый раз, когда тетя, натягивая перчатки с короговоркой, сказала, «Я, к сожалению, должна уйти, но вы посидите, сыграйте в шахматы с моим племянником, спасив за чудные ландыши», в первый раз, когда старик сел и сказал со вздохом, «Давненько я не брал в руки нос, молодой человек, левую или правую».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 Были красные грибы, были. К мокрой, нежно-кирпичного цвета шапке прилипали хвойные иглы. Иногда травинка оставляла на ней длинный тонкий след. Испод под бывал дырявый, на нем сидел порой желтый слизень. Из толстого пятнистого серого корня лужин старший ножичком счищал мох из землю, прежде чем положить гриб в корзину. Сын шел за ним, отстав на пять-шесть шагов, заложив руки за спину, как старичок,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 Комары не давали покоя, с реки день-деньской раздавались визги купавшихся девиц. И в один такой томный день, рано утром, когда слепни не начали мучить черной пахучей мазью испачканную лошадь, Лужин-старший уехал на весь день в город. Айми же, наконец, мне необходимо повидаться с Сильвестровым», — говорил он накануне, расхаживая по спальне в своем машинного цвета халате. Какое ты право странное, ведь это важно».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 Птица прошумела в ветвях, и он испугался, Быстро пошёл назад, прочь от реки. Завтракал он один с экономкой, Молчаливой желтолицей старухой, От которой всегда шёл лёгкий кофейный запах. Затем, валяясь на диване в гостиной, Он сонно слушал всякие лёгкие звуки, То крики волги в саду, то жужжение шмеля, Влетевшего в окно, то звон посуды на подносе, Который несли вниз из спальни матери,